К сожалению, это оказалось иллюзией. Дирижёр и хор единый организм. Можно даже сказать, что дирижёр играет на хоре словно на инструменте, он растворяется в хоре, делается с ним одним целым, и обойти это ещё никому не удавалось. Любой разрыв, любое непонимание, сопротивление, даже куда более мягкое, чем было у Лептагова, сразу же рождает неимоверное множество нистоковок, где сонансов и хор перестаёт звучать. Заняты разборками, где друг на друга громоздились измена, предательство, брошенные дети, человек, обманувший и доверившийся ему и так далее. Лептегов и хор опустились и факт, то, что они смогли договориться, казалось обеим сторонам огромной победой, но хор после примирения дошёл до некоего упорядоченного уровня и остановился, а не пели правильно, старательно, пожалуй, что старательнее прежнего, но души в голосах, как и в их отношениях не было. Некоторое время Лептагов ждал, что пройдёт неделя или месяц, и они сдвинутся с этой точки. Но скоро понял, что надеяться мне на что. Хор, впрочем, принял всё довольно безразлично. Перестав звучать, он потерял возможность и себя слышать. На лепта говорил, эта глухота дона не была. Он слышал свою музыку не хуже, чем полгода назад, и с каждым днём отчетливее понимал, что изменить ничего не может. Всё же смысл в компромиссе, достигнутом благодаря старицу Нубовил. Он дал лептагову передышку, которая позволила ему оправиться после болезни. и накопить силы. Инициатором любых перемен в этой связке мог быть только Лептагов. Не знаю, вписывается ли то, что он делал в понятие порядочный человек. Мне, например, трудно представить, что при других обстоятельствах сам Лептагов посчитал бы для себя приемлемым действовать подобным образом. Ясно одно: интуитивно он вступил на этот путь и очень скоро так на нём освоился, что многие позже говорили о нём как о прирождённом интригане. Прошло лишь 2 1/2 месяца после возобновления репетиции, а он уже вовсю работал над тем, чтобы расколоть хор и снова его себе подчинить. Начал он, как и должно, с самого слабого звена с гимназистов. Они были наивны, глупы, совсем ещё дети, И грех был этим не воспользоваться. Они мало задумывались о смысле музыки, которую исполняли. Но гибель Титаника их потрясла, и они хотели одного: от Балтики до Тихого океана проехать по России в турне, заработать кучу денег и все их пожертвовать с падшим со временем корабле крушения. В них была бездна идеализма. В этом они мало отличались от Сёрф и от Скопцов. На сучности они были просто хорошие и милые дети. Ничего в них ещё не успело окастенеть, стать болезнью. Когда Лептагов ушёл, остальные убедили их в том, что он предал общее дело. Они легко в это поверили, потому что хотели остаться хором, хотели петь Титаномахию. Но они любили Лептагова. Они никогда не смотрели на него как на крышу, никогда ни для чего не хотели его использовать, они просто любили хор, любили петь, и они всегда готовы были его простить, пускай даже он в самом деле был отцом, бросившим своих детей. Дома их научили прощать, научили, что это прекрасно. Притча о блудном сыне была из любимых их историй, и как отец некогда простил сына и больше не поминал его измену, простив Лептагова, они никогда бы не стали его укорять. Так что, если в этой коалиции было слабое звено, то именно гимназисты. С ними Лептагов и начал работать. Он хорошо понимал, что они ещё не испорчены жизнью и ни при каких условиях не предадут своих, не отступят от совместных договорённостей. Пока они были на глазах у Сарров и Скопцовых, нечего было и думать привлечь их на свою сторону. Поэтому он сказал хору, что в той части Титана Махии, что они сейчас репетируют, ему особенно тщательно надо поработать с гимнаистами, они не дотягивают. После чего назначил им несколько дополнительных спевок. Сначала, ставший слептаговым один на один, они держались, не отступали ни на шаг, но вскоре ему удалось их запугать. Он поставил их перед выбором Повёл дело так, что как бы они ни поступили, всё будет предательством. Ведь он тоже обратился к ним за помощью, за прощением, снова хотел их любить. Ответь они ему отказом это значило бы, что они отказывают ему в милости и милосердии, разве это было бы по-христиански? Прямо он об этом никогда не говорил, но из того, как он себя с ними вёл, это было ещё неясно. Они видели, что он буквально молил о прощении, о том, чтобы на прошлых обидах был поставлен крест, и всё можно было начать заново. Так же чисто и хорошо. Нет, пожалуй, ещё чище и лучше. И, конечно, они не могли не ответить, когда он их звал. Не могли сказать ему, что примирение невозможно, ведь им самим не хватало любви. Неумолимо, что скоро они пошли в его объятия. Лептагов в сущности был неплохой человек, и он не хотел, чтобы эта история их сломала. Он отлично понимал, что может начаться, когда хор снова соберётся вместе, и они увидят тех, от кого отступились. И он сумел им объяснить, что они никому не изменяют, не выбирают или он, или остальные хористы. Они просто прокладывают дорогу ко всеобщему примирению, а дальше каждому и к ним и к иксерам и к скопцам вернётся любовь. Тогда хор зазвучит. После того, как с гимназистами лептагу удалось договориться, работа пошла куда легче. Теперь у них было своя партия, и хор больше не был прежним монолитом. Сначала Лептагов не знал, за кого взяться в следующую очередь: за скопцов или за эсэров. Обе группировки казались ему невозможно твёрдыми и упорными временами он самым натуральным образом их боялся. В конце концов, дело решил случай. Однажды он репетировал ту часть арии Урана его скопления, которая так нравилась скопцам. Спевка шла хорошо. Он очень увлёкся, то и дело в голове возникали новые идеи, он видел, что этот кусок можно и усилить, и развить. Вдруг ему сделалось интересно посмотреть, как бы он сам это написал, если бы был скопцом. Неожиданно для себя он легко вошёл в роль. Ему казалось, что довольно всё. Он видел, что поймал то, что они всегда хотели сказать, но не умели. видел, что сейчас говорит их языком, и они смотрят на него совершенно как на своего. Это продолжалось долго, почти всю репетицию. В восторге были и гимназисты дорого любви, на которую они вступили первые, на которую звали остальных, оказалась правильной. Радость скопцов была настолько явной, что в этом не могло быть никаких сомнений. И тут восстали СР. Лептагов забылся, откровенно забылся. До да, сущности он и не видел ничего плохого в том, что Титана Махия теперь звучит по скопчески, словно настоящие скопческие страды. Он пел вместе с хором, и не помнил обы серах. Пел будто среди харистов, их и вовсе не было, и, конечно, те поняли это так, что на этот раз он сговорился со скопцами. Понравит своим это не могло. Эсэры не хотели петь поскопчески, они ни с чем в этом пении не были согласны, и чтобы сбить лептаговый хор, они один за другим стали натуральным образом пускать петуха. Эта история была началом разлада между скопцами и эсэрами. Скопцы до конца существования хора не простили эсэрам того саботажа. Алептагов понял, что приобрёл совершенное оружие для борьбы с каждой из партий, опираясь на гимназистов и меняя в случае нужды трактовку титана Махии. Он теперь всегда мог иметь в хоре твёрдое большинство, стремясь развитие закрепить успех. Он заставляет хор чуть ли не ежедневно напеть по-другому, и скоро они делаются готовы на любые низости и подлости, лишь бы он не перекинулся. свою власть над ними возлонне использует и видя, что победил, легко возвращается к прежней редакции. То есть итаномахия просто снова начинает звучать, как звучала до его болезни. Этот компромисс удовлетворяет все стороны, и гимназисты остаются убеждёнными, что были правы, когда первые поверили и простили его. Установив свою власть над хором, Лептаков в несколько следующих месяцев добился от него такого звучания, что он сделался лучшим хором России. Сравницы с ним не мог ни хор Московской патриархии, ни хоры Богоявленского собора и Троице-Сергиевой лавры, тем не менее к певцам он и дальше оставался вполне равнодушен. 2-3 месяца подряд он с ними очень плотно практически каждый день репетировал А затем полгода, иногда и больше, они были совершенно независимы. В это время они ездили по городам и весям им империи, выступали где и сколько хотели, он в это не вмешивался и ничего об этом знать не желал. Ни разу он не нарушил своего правила и не был ни на одном из их выступлений. Каждый раз, когда они должны были петь в Петербурге, они подолгу его упрашивали, абсолютно искренне. И в самом деле хотелось показать ему, как принимают его Титаномахию, но он всегда отвечал отказом. Впрочем, по общему свидетельству без него они и на пять не отступают от того, чему он их учил. Той новой вещью, которую он пишет, Лептаго в основном занимается во время гастролей хора, когда ему ничто и никто не мешает. Она по-прежнему продвигается Но едва перевалив в середину, он, как было ужас этанамахии, упирается в стену. Особой тревоги в нём нет. Он верит, что чтобы продолжить работу, ему просто надо услышать написанное в голосах. Он говорит вернувшемуся в Петербург хору, что скоро такого рода репетиции начнутся, и даже назначает день первой спевки. Однако потом, без всяких объяснений, переносят её, переносят ещё и ещё раз. Пока наконец не дотягивает до следующего отъезда хора на гастроли. Почему он не решается дать хору новую вещь, лептагов не может объяснить и себе. И однажды, когда старец снова об этом спрашивает, он среди прочих не слишком вразумительных оправданий говорит ему, что да воно, ещё в консерваторские времена у него был близкий приятель, очень талантливый мальчик, выкрест Отец его был в Беларуси раввином. Позже, это было когда они уже кончали курс, он при не выясненных обстоятельствах погиб. Его переехал поезд, но так и остался неизвестным, был это несчастный случай или самоубийство. Этот мальчик, с которым они много о чём переговорили, не раз рассказывал ему, что слышала та от ца, будто спасутся все народы все до одного не только уверовавшие в единого Бога. По словам Талмуда, Господь всегда относился мягко к тем, кто придерживался своей веры с макон века, кто веровал так, как его отцы и деды. Он смотрел на ихыды лопоклонства сквозь пальцы, понимая, насколько трудно пойти против течения, боясь той крови, которая там может стоить. В своё время он потому и увёл Абрама из междуречья, что вера, как и река, как и всё на свете, должна начинаться не спеша, из источника или малым ручьём и дальше расширяться очень медленно и постепенно, иначе в ней будет больше не добра, а революции. Не тишисти и благое страдание и горе. Господь говорил, что грех рождённых в язычестве невелик. Во всяком случае, и они, если жили праведно, спасутся. Только те, кто знал истинную веру, знал единого Бога, но потом отпал, только их ждёт настоящая кара. Во всём этом есть ни одно милосердие Божье, но и глубокая справедливость. Ведь человек мог вообще не знать о едином Боге. Господь говорил этот мальчик всегда открывался человеку лишь настолько, насколько тот готов был его принять. Вера в единого Бога добро не может, не должна никому принести зла, а он знает, что принятие её будет и для одного человека, и для целых народов огромным потрясением. Ничего, ни один камень прежней жизни не останется на старом месте. Поэтому Господь готов и дальше терпеть это поклонство и дальше ждать, когда люди наконец с миром и с любовью обратятся к нему. В этом смире и есть суть. Только так можно уверовать в истинного Бога. И вот, говорил Лептагу в старице, но накануне дня, когда должен был начать репетировать с хором то, что написал, мне вдруг стало казаться, что Это всё неправильно. Богу сейчас и вправду достаточно, чтобы они просто раскаялись и хотя бы на время перестали творить зло. Я вдруг почувствовал страх, который у них был. А что, если они и в самом деле уверуют? Справятся ли они с этим? Смогут ли переварить? Если же не удержатся, начнут рушить то, что вокруг, не примут ли они это за наказание? Не скажут ли, что вот они раскаялись и уверовали, а Господь всё равно их покарал, ничего им не простил, то есть я прямо чувствовал, говорил Лептагов. Как они боятся, что так и так погибнут или за свои злодеяния, или потому, что брат встанет на брата, и главное, Господь их понимает. Во мне, говорил Лептагов, этого страха нет. И всё же начать репетировать с ними я решиться не могу. Месяцу едва ли Птагов ещё колебался, а потом, когда хор отправился на гастроли по югу России, неожиданно для всех в свою очередь уехал из Петербурга. В Кимрах, в уездном училище, открылась вакансия преподавателя музыки, и он принял предложение её занять. В Кимры Лептагов уезжал с радостью. Однако же случаем там побывав, он полюбил этот маленький приволжский городок Где были лишь две мощёные улицы, остальные желятом заростали травой, и по ним словно по логу гуляла скотина. Пасло, щипало траву, а он в это время хоть и спешил в училище, обходил каждую корову осторожно, как говорится, со страхом Божиим, а ещё больше боялся поскользнуться в грязи, если на коно не шёл дождь. И всё равно ему было смешно, потому что по сравнению с Петербургом С тем, что там было в его жизни, это и вправду было смешно, и он был рад, что уехал оттуда. Окончательно уехал. Со своими учениками он занимался с явным удовольствием. Начал с самого начала со зов, но двигался быстро, и это тоже было очень приятно, что всё, что они знают, они знают от него. В городе других преподавателей музыки не было. В времена мелиптагов ещё думал, что скоро возобновит работу над второй вещью, даже писал матери, что он для того и уехал из Петербурга, чтобы здесь, в тишине, не отвлекаясь её доделать. Однако в Кимрах он не совсем разложился, или в нём что-то изменилось, но за работу эту он так и не взялся. Асибеон теперь часто говорил, что недавно прочитал про теорию малых дел и стал её горячим поклонником. Вот учит детишек музыке, что ещё надо? Рехой скоро из него получился хороший учитель. Он мог часами рассказывать о каждом из своих учеников. Многие ему казались просто на удивление талантливыми. Он уже мог сказать, у кого дары исполнительские. А кто способен к композиции? Уже видел, кто какого композитора будет лучше играть, кто ему созвучен, а кого он тоже может сыграть весьма хорошо, но по контрасту расследований больше. Ученики его любили. Училище вообще было, хотя и недавнее без традиций, но педагоги здесь собрались очень, даже на редкость интересные. Лептегов, однако, и среди них смотрелся исключением, всё ж настоящий композитор с именем. Он был рад этой своей репутации, потому что так и хотел держаться особняком. Впрочем, не меньше он был доволен и тем, что у него со всеми спокойные, ровные отношения. Первое время после его отъезда из Петербурга до него доходили слухи, что многие из харистов и гимназисты Даже Сэрсос с копцами заявляли, что последуют за ним за своим учителем, и хотя он не верил, всё же случись, это без сомнения был бы польщён. Но не приехал никто, и он уже здесь в Кимирах размышляя, носи ещё стал думать, что это потому, что каждый из них теперь был для него только частью системы и знал, что таковым и останется. Это было правдой. Он шёл к этому сознательно. Кеча понял, что тут много нехорошего и неправильного. Люди не детали машины, которые надо просто подогнать друг под друга, чтобы всё заработало. Впрочем, ничего нового он предложить им не мог. Из-за того, что в городке совсем не было знакомых ему лиц, Кемры сначала показались лептаго намного больше, чем были. Но потом они быстро Важилою даже через Щурбы быстро стали для него населяться. С удивлением он узнал, что в Кимрах о нём известно не только из газет. Есть и люди, приятельствующие с ухохаристами, есть сильные СР, есть скопцы хлысты, есть друзья его гимназистов. Позже она ценила их так, но сначала, когда они появились все и все сразу, он был не на шутку испуган. Ему вдруг почудилось, что они собрались, чтобы воскресить то, от чего он бежал из Петербурга. У него и два неразвилось натуральное мание преследования, и только выяснив, что они попались удараньше, чем он сам, Лептагов пришёл в себя. Закончив это расследование и успокоившись на их счёт, он теперь не скрывал, что благодарен, что они дали ему время освоиться, привыкнуть к кемрам. Вдобавок он сделал для себя на редкость важный вывод: Россия вся такая. И в хоре, который он набрал в Петербурге, как бы не пыталась убедить его, полиция ничего странного не было. Те, кто пел у него, ничем не отличались от тех, кого он встретил в Кимрах. Большой город или маленький, столица или уездное захолустье везде одно и то же. Конечно, Россия не состояла лишь из осовских опцов и гимназистов, но все были до какой-то невозможной степени связаны друг с другом. Все были всем родня и знакомые, все друг друга готовы были понятия оправдать, помочь и дать убежище. Наверное, в этой мысли не было ничего оригинального, но в Петербурге ему казалось, да и кто только мог старались его убедить. Что страна расколота. Вот-вот пойдёт стенка на стенку. Здесь же его поразило, насколько это неправда. Конечно, они умели быть друг против друга, умели ненавидеть друг друга и убивать, но в том, как они это делали, как ненавидели и любили, как убивали и спасали, они вне всяких сомнений оставались народом целым. Илиптагов это утешил. Значит, они в самом деле были из одного хора. Им просто надо было помочь спеться, зазвучать. В сущности это и стало основой того певческого коллектива, что некоторое время спустя начал собираться вокруг липтагова в Кимрах и впоследствии превратился в хор Большая Волга. Надо сказать, что липтагов отнюдь не сразу поддался на настойчивые просьбы едаже требования снова организовать хор, но после полугодовой осады капитулировал. Второй раз за 3 года принимаясь за создание хора, Рептагов не питал никаких иллюзий. Последние месяцы репетиции в Петербурге многое ему объяснили. В частности, он понял и научился быть дирижёром хора, который пытается уйти из-под его власти, научился самой этой власти и ни отчего из этого опыта не собирался отказываться. Скоро он узнал, для чего не дали ему эту власть над собой. Они хотели, чтобы он научил их, помог им покаяться перед лицом Господа. Теперь это должно было быть их, только их собственное покаяние. Но они боялись, что без него Лептагова у них не получится. В хоре было такое страшное желание покаяться, что Лептагов был сначала испуганным. Раньше в Петербурге, когда они каялись первый раз и ещё совсем не умели говорить с Богом, они старались ни на шаг не отступать от титана Махии, как бы каяться его лептаговским голосом и языком. Они и тогда ничего не пытались скрыть и спрятать. Не отказывались снять от одного из своих грехов, они просто не умели иначе. Он же не захотел их понять. Да, конечно, это был чужой язык, и их грехи переводились на него очень плохо, и всё ж, похоже, Господь их услышал. В кимрах едва речь зашла в хоре, а лептагов ибат сказал: И ещё сказал, что каждый из них может говорить с Господом один на один, он лептаков им больше не нужен. Но они не захотели его слушать. Они заявили ему, что поняли, грех их был грехом целого народа, как грех Содомы и Гоморры, и как и там среди них не нашлось и десяти праведников, ради которых Господь готов был бы их пощадить, теперь они должны покаяться всем народом, всем миром. И для этого лептаго надо собрать их вместе, соединить. Сказали, что ему предстоит возвести из их голосов храм, единый храм единому Богу. А дальше они своей молитвой и своим покаянием его освятят, принесут Господу бескровную жертву. Прежними и грядущей смутой вера в них была разрушена и споганена. Он должен отстроиться заново. В Лептагове не было сомнения, что всё это сведёт к одной из тех бредовых идей, которыми они столь часто болели, что их новое покаяние будет так же грешно и далеко от Бога, как их бунты и смуты. Раньше он бежал, но был возвращён. На этот раз он не осмелился уклониться, подчинился Господу, который послан ему к ним. Шарон старательно избегал тех начальных отношений, что были у него с Хором в Петербурге. Тогда не как утята, что идут за первым движущимся предметом, увиденным в жизни, пошли за ним. Он же привёл их Бог знает куда. Он не обманывался, знал, что виноват перед ними, жалел их, но поправить тут ничего было нельзя, а больше быть перед Хором неправым он не хотел. Люди, с которыми он здесь столкнулся, отбывавшие ссылку в серых хлустых и скопцы, сильные или просто поселившиеся в Кемрах, да и его ученики все, не как я уже говорил, были о нём хорошо наслушаны. Они знали и суть того конфликта, что возник у него с хором в Петербурге, знали и о той негласной договорённости, которая была между ним и хором достигнута. И с самого начала с первых успехов спешили ему показать, что они другие. Они всегда будут кроткие и послушные. Время революций прошло, они понимают, кто он и для чего к ним послан. Лептагово было странно, что они принимают его за пророка. Попрежнему принимают, хотя вещь, которую он должен был написать, он не напишет. Он был смущён их кротостью. и тем, что пришёл к ним с пустыми руками. Тогда бежал сегодня с пустыми руками, а ведь они верили, что он пришёл их спасти. У них и вправду было огромное желание очиститься, покаяться. Немудрено, что Господь их услышал. В кимрах при знакомстве он сказал им, чтобы они пели своё, пели только то, что сами хотят петь. Они подчинились, ему, но сделали это без радости, со страхом и слезами. Они боялись, что это провокация, и ему просто нужен предлог, чтобы обойтись с ними так же, как и с петербургским хором. Успокаивая хористов, Лептагов долго и нудно объяснял, что их голоса для него совсем новые, что он их ни разу не слышал и ему Чтобы для каждого голоса подобрать, что и как петь, надо по-много раз прослушать хор, только тогда он сможет разобраться, кого куда поставить. Не знаю, насколько он сумел убедить их, но они начали петь и за неделю распились. Они вправду пели то, что больше всего любили. Перед для себя, пели, конечно, чтобы ему показать товар лицом. В общем, он совершенно неожиданно, легко и малой кровью получил то, чего хотел. Избавился от последних остатков Титана Махии. Для него это был большой путь. Он понял, что встал теперь на ту дорогу, по которой пойдёт и дальше. Что он, как этот народ, кончил блуждать и плутать, кончил бежать куда глаза глядят и противиться богу тоже кончил. Он чувствовал себя тогда очень хорошо. Пожалуй, он вообще ни раньше, ни позже себя так хорошо не чувствовал. Он и сейчас не понимал, Господа, но готов был честно и со старанием делать то, что Господь от него хотел. Постепенно он принялся собирать всё, что было их верой, и всё, в чём они хотели покаяться перед Богом. Он стал собирать их молитвы, слёзы и грехи, и обиды и надежды их тоже. Он строил для этого пристани, склады, намечал, что где будет лежать, где будут храниться инструменты, где оснастка и прочее, что необходимо для строительства. Он как будто получил подряд на возведение храма. И вот собирал ордель. обдумывал, кто и когда ему понадобится, чтобы на разных этапах работы не занимать лишних людей. Какие материалы, какие голоса, и всё это он в себе расписывал: краны разные, противовесы, балки для перекрытий, блоки для фундамента. Начиная, он уже знал, что вдоволь будет и веры в Бога, и покаяния, и грехов. Он же из всего этого должен поставить Господу храм, храм посвящённый ему одному, который бы стал хмалитовой. В Кемрах, особенно в первые годы работы с новым хором, лептаго было до крайности сложно. Смирившись и приняв прежде немыслимые для него правила игры, он как композитор начинал очень медленную и очень трудную эволюцию. Правильнее всего назвать эту эволюцию переходом от композитора к хормейстеру. Раньше он работал с самыми что ни на есть простыми элементами музыки, нотами и звуками, то есть принимался за строительство того уровня, когда материал податлив и не своен волен. Дальше шаг за шагом складывая здание своей раторрии, он умел ещё в зародыше подавлять любое недовольство. Любые конфликты, эти попытки бунта с неизбежностью возникали время от времени вวัติ Аномахии, следы их и сейчас найти не трудно. Но это именно следы, потому что оратория несомненно отличается редким единством и цельностью. Справляться с сопротивлением ему помогало то, что он всегда всем и каждому мог сказать, что это именно он их породил. Он дал им жизнь. Те связи арантории с античной музыкой, английскими и шотландскими народными мелодиями, о которых я прежде говорил, были не более чем намёками, напоминанием о них, но ни в коем случае не прямым заимствованием. В Кемроке Джон столкнулся с тем, что должен строить совсем другого, незнакомого и мало подвластного ему материала. материала, который он не чувствовал и не знал, как с ним работать. С точностью каждый из его исполнителей приходил к нему с уже законченной, завершённой партией. Это была жизнь такая, какой он её прожил. Это был его собственный, ничей другой грех и собственное его раскаяние. Всё это не нуждалось ни в добавлениях, ни в исправлениях. Это была та высшая самостоятельность, какой её признавал за человеком Господь, говоривший, что любая живая душа для него больше целого мира, сама по себе больше. Они всё это знали, и тем не менее настаивали, что он может и должен сложить из тех жизней и из тех молитв о покаянии как бы третий храм взамен первых двух, что разрушили ассирийцы и римляне. Они требовали, настаивали, что это необходимо. Он же при первых затруднениях, особенно в начальные месяцы спевок, принимался думать, что это совершенно немыслимое, ненужное, возможно даже кощунственная работа. Это была во всех отношениях странная стройка. И немудрено, что прошло немало времени прежде, чем он сумел к ней принаровиться, обрёл наконец свободу. Главным здесь было то, что однажды он вдруг понял: одни и те же арии можно использовать для строительства фундамента и цоколя храма, а можно возвести из них колонны и арки или же держащий центральный купол барабан. Он понял, что каждый из них годится какая для украшения свода, какая для фресок, мозаик, Последнюю он особенно любила за того света, которого было так много в Смальте, и для изготовления канастаса. Всё это было в пределах той власти, что они дали ему над собой, и он мог идти этим путём, ничего не боясь. Он возводил и рушил, строил и ломал, иногда по нескольку раз за день. На взгляд со стороны он, наверное, казался человеком грубым. жестоким и безнравственным, но хоро, и в этом нет сомнения, смотрел на то, что он делал иначе. Особый смысл всё это приобрело в 20-е годы. Некий один испанский раввин-кабалист во время аутодафена, которым жгли одну за другой написанные им книги, стоял вместе с учениками рядом с Костромом. И когда кто-то из них спросил его, как он может быть так спокоен, когда гибнет труд всей его жизни, сказал ученику: "Рукописи не горят. Горит бумага, а буквы улетают и возвращаются к Богу". И здесь его харисты были убеждены, что он, в отличие от того, что тогда творилось в России, единственный не рушил храмы, а лишь строил их. и они законченные, завершённые, улетали, возвращались к Богу, он же шёл дальше, ставя новые и новые. Это мнение или даже вера в него, в его работа, конечно, была для Лептагова очень лесной, насколько я понимаю, он знал о ней, но тем не менее очень долго чувствовал себя несвободным, связанным. Часто то, что он делал, представлялось ему просто складыванием собиранием конструктора. Доля правды в этом, наверное, была. В тех храмах, которые он возводил, нередко можно уловить мотивы той или иной архитектуры, иногда даже сходство с каким-нибудь конкретным храмом. Бывало, он весь сезон строил совершенно подчёркнуто в рамках устоявшейся традиции, лишь незначительно меняя пропорции и внутреннее пространство. Он без сомнения любил рубленные из дерева поморские церковушки и близость кимр к тем местам, где их строили. То, что город находился как раз на дороге из Москвы на север, влияло на него. Здесь было много воды, и не трудно было найти ландшафт, где такие храмы смотрелись бы очень хорошо. Ещё чаще и тоже изобилие вокруг воды, он строил в Душино в Новгородской школе. Причём иногда по нескольку раз за сезон без зазора рушил одну церковь и тут же возводил другую, будто всё никак не мог выбрать. Тяжёлые, массивные новгородские церкви с наружей отделанные подчёркнуто бедно, они были очень хороши здесь, рядом с Волгой. Но несмотря на это его пристрастие к чисто русским архитектурным формам Я никогда бы не решился назвать его русским художником. Скорее уж я готов был с ним согласиться, когда он говорил про себя, что вообще не художник. Он совсем не дорожил тем, что строил, мог возвести совершенно гениальный храм и тот же без всякого сожаления его разобрать. Как строитель он был неутомим. Человек с исключительной фантазией, Он словно не мог насытиться и сам пожирал то, что делал. Обстоятельства заставили его сократить, сузить то поле, где он был свободен. Он словно ушёл от писательства, где всё во власти автора, к театру. Театральный режиссёр, где режиссёр, оставаясь диктатором, бесконечно зависим от пьесы, от актёров, от музыки и от художника. Это поле было для него мало. Ему было тесно, не хватало места и света. Он не успевал на нём устать, уложиться. И был вынужден строить и строить. Вы же я уже говорил о его любви к двум главным направлениям северной архитектуры. Стремление быть в гармонии с пейзажем, с Волгой, над которой он ставил свои храмы, было в нём очень сильно. И каких мне помнится именно эти церкви ему самому нравились больше всего. Он и работал над ними мягче, умиротворённее, чем над другими. Иногда тот или иной храм стоял напротив, ким чуть ли не понеделе, хорпел его и пел, и уже казалось, что он будет здесь всегда. Так быстро он вростал в местную почву, и так быстро окрестность привыкала к нему. Впрочем, лептагов строил всё Повторился своим хором едва ли не трез знаменных церквей: и иерусалимские, и константинопольские, и римские. Он чрезвычайно легко, даже с изяществом, переходил от романского стиля к готике, а потом снова возвращался к русским храмам. Он был неутомим, то возводя спокойные, как будто совсем отрешённые от земной жизни церкви, они были обращены лишь вверх, к Богу. Земля им была не нужна, они едва её касались, а на другой день на том же самом месте стояли массивные храмы со стенами из цельных глыб камня, почти без окон или с окнами узкими, как бойницы. Церкви эти, кажется, были укоренены в земле и тяжелы, как грехи человека. Кажется, лептаг всё время колебался между двумя их постасиями, двумя природами Христа. Он-то верил, что человек может быть спасён и будет спасён, то понимал, что ничто не может искупить его грехи. Голоса были благодатным строительным материалом, может быть, вообще лучшим. И иногда, когда ему было особенно хорошо и весело, некоторые из церкви он и правда отрывал от земли, совсем отрывал. Как дыхание они рождались в человеке и выйдя из него на волю повисали над миром. И над текущей, волнующейся водой, будто сады Семирамиды, совсем уже порвавши из землёй из грехом, вознесённые прекрасные храмы эти казались зыбкими, как вода под ними, или такими же зыбкими, как сон. Стены, сотканные из звука, были невесомы, колебались, вибрировали, трепетали, словно крылья бабочки: подуешь и улетит. Но всё же они были прочны. У них была вера. Я уже говорил, что лептагов нередко следовало стаявшейся традиции, но часто было даже невозможно угадать про образ того, что он делал, если таковой вообще был. Он без сомнения очень любил высокие своды, купола, но выстрел, возведя их, он и здесь стремился во что бы то ни стало тут же оторвать свод от земли. чтобы у каждого, кто на него смотрел, было ощущение, что храм и строили уже вознесённым. Внутренняя сторона купола небо. Так и так было совсем другой стихии, обиталище мангелов и самого бога. И он ставил сильных, низких голосов, басов и баритонов, мощные подпружные арки под барабан, держащие небесную твердь, в то же время всячески пряталых маскировал высокими голосами. Он сплетал голоса скопцов в причудливые растительные орнаменты, рисовал ими прозрачные, полные света и воздуха фрески, и арки вдруг делались призрачными и невесомыми, будто их вовсе не было. Он снимал с них ношу, снимал страшную тяжесть, страшное давление купола. как некогда Христос снял с человека невыносимую тяжесть первородного греха. Но иногда я видел Лептагова совсем другим, раздавленным и устрашённым. Его пугала безумная изобретательность человека в грехе. Это причудливость пути человека в греху, из-за которой каждый из них раньше, не сейчас, мог себя оправдать и объяснить, почему предал Почему убил или ограбил, и так получалось, что и вправду он достоин милости и снисхождения. Сегодня они каялись и даже не заикались об этом, но ещё вчера было иначе, и он знал, что это может вернуться. Ему было трудно в этом мире, где всякая жизнь, всякая судьба были так не похожи на другие, где были так непохожи голоса, и каждому надо было найти своё место. И вот тогда начинало тянуть к математике, к миру простому и справедливому, где было лишь несколько законов и аксиом, и никому не было дано их нарушить. В подобные дни он, чтобы обрести хоть какое-то равновесие, расчленял пространство будущего храма строгим, мерным ритмом колонн из басов и баритонов. И даже жесточайшим образом следил, чтобы тот же ритм пронизывал всё здание. Во второй раз, словно мстя самому себе за математичность предыдущей работы, он строил чисто по наитию, как придётся, или как Бог на душу положит, или же требовал от харистов как можно больше экспрессии, экспрессии и страдания, как можно больше любви и раскаяния. Из-за этого голоса сразу делались подвижны и изменчивы старые жизни во всём, что в ней было, вот-вот должна была быть разрушена. Они стояли на краю гибели. Смерть была рядом, и только иное понимание жизни, то понимание, которого от них ждал Господь, могло их спасти. Но в следующем пределе храма он вновь делал всё, чтобы их утешить. и успокоить. На место хаоса и разрухи поставить ясный, спокойный мир, будто это и вправду было возможно. Он возвращал много из того, от чего они сами давно отказались, словно провоцируя их, он как будто пытался возродить тот прежний мир, ту их прежнюю жизнь, которая была столь греховна, что Господь из-за неё и из-за того, что они ею жили, приговорил их к гибели. В этом духе им расписаны интерьеры десятков храмов. Потому насколько тщательно и любовна лептаго выписывал каждую деталь, было видно, что он буквально наслаждался их грехами. Он звал и манил их назад, и тут же стоило им ему поверить, просто по привычке пойти за ним, вся эта прелесть, вся эта красота и изящество искажались. превращались в нечто мерзкое, и отвратительное. Ему, как прежде в жизни, снова удалось их соблазнить и оставить нищим. А дальше, уже без всякого участия Лептагова, этот храм в мгновение ока наполнялся безумием, чисто смертным безумием их покаяния, голосами, обращёнными к Богу. Они стонали, рыдали, вопияли, И казалось, что в этом даже нет веры, один только ужас. Церкви, что он ставил, никаких названий, естественно, не имели. Это был храм, просто храм, обращённый к Богу, всегда единственный храм, но я, видя записи, очень скоро стал их для себя именовать по тому святому, чья память в день окончания стройки отмечалась посвятцам. Эти названия были мне нужны как подпорки для памяти и для донесений в НКВД. Без них упомять и разобраться в том, что он сделал за сезон спевок, было бы совершенно невозможно. Вот несколько фрагментов из тех донесений. 14 июня 1931 года церковь Святого Валериана уныла и монотонна. видно, что она строилась из нечистоты, греха, а получился храм, где служат, в который можно войти, встать в каком-нибудь пределе на колени, помолиться, поставить свечку и тихо уйти. Не вовсегда забавляла народная вера, что голоса и грехи соразмерны. Он с этим нередко играл, в частности, когда расписывал эту церковь. На фресках в ней сильные, мощные голоса признаются в таких грехах, каких и басом-то не пропоёшь. Этот приём чрезвычайно расширил палитру звучания хора, ещё раз по-новому высветил грех. Совсем мелкий, он вдруг вырастал почти до вселенского масштаба. Делось ясно, насколько он велик в своей гнусности. Грех же больше и вдруг становился жалок, убог, лишённый размаха, удали и силы, он был достоин только презрения. 8 июля 1931 года. Церковь преподобно мученицы Февронии, удивительно изящная, жизнерадостная и нарядная, особенно затефель и декоративен фасад храма. Харизма очень нравится так петь. Да и сам лептагов доволен. Всё же в некоторых партиях нет нетды, да проскальзывает страх, будет ли это покаяние принято Господом. 23 июля 1931 года. Церковь преподобного Антония Печерского. Проста, аскетична, временами даже сурова. Голоса звучат торжественно. Кажется, люди наконец, представшие перед Богом, и не могут петь иначе. 31 июля 1933 года. Церковь мученика Якиинфа. Хор сливается и с Иссой Волгой и с Заволжскими лесами, лугами, в то же время бесспорно и спокойно главенствуя над ними. Уверенно подчинив себе окружающее пространство, церковь почти отвестно взметнулась ввысь. Во всём этом огромная мощь, но есть в ней лёгкость. Хор в итоге звучит не тяжело, наоборот, он полон любви, ласки, песни схождения. 25 августа 1933 года. Церковь мученика Фотия. Хор сохранил все пластические и пространственные ритмы крестовокупольного храма. Есть почти мистическое ощущение одновременного возвержения вверх от людей к Богу и от Бога вниз к людям с началах купола. от купола к центральной точке. Там начало, вернее, конец библейской лестницы, связывающей небо и землю. 6 июня 1935 года. Церковь преподобного Семеона. Ставио Липтаго втребыл как можно больше напряжения в том, как хор шёл от голоса к голосу, и сам он строй композицию стремился к предельной динамике, особенно в венчающей Наиболее приближенный к Богу счастье. Идущие же по стенам фрески наоборот повествовательные, каждый исповедуется не спеша, медленно и обстоятельно. 13 июня 1935 года. Церковь мученика Еرمя. Маленькое скромное дообожество часовинке, неприметное, будто вкопанное в землю банька. Аёт её хорова много тысяч голосов, и молитва каждого хорошо различима. Как это удалось Лептагову понять, трудно. Список этот легко длить и длить. Но какие бы храмы Лептагов не строил, готические соборы, то ли устремлённые ввысь, то ли из последних сил тянущиеся, и тянущиеся к Богу, или церкви, словно прячущиеся от Господа, как пехота, припадающая к земле, использующая любую лажбинку, чтобы сохраниться от карающего меча, как та же пехота, зарывающаяся в землю, уходящая в катакомбы, будто снова вернулись времена первых христиан, из каждого возносилась молитва Господу. А ведь это были те годы, когда храмы на Руси лишь разрушали, Причём, как Лептагов их не разубеждал, многие из его харистов были самыми активными участниками этих акций. Они свято верили, что у единого Бога и храм может быть только один, и если люди хотят, чтобы Господь их услышал, он этот храм должен быть построен, возведён от фундамента до креста, венчающего купол из человеческих исповеданий. а не походить на прежние рукотворные вот идолы они взрывали старые церкви и с неменьшей страстью возводили свои новые также не ведая сомнений как некогда иконоборцы рубившие образы святых